Глава девятнадцатая. Михаил. Михаил измерил шагами небольшой серый коридор перед металлическими дверями реанимации вдоль и поперек. Три шага в ширину, двадцать три в длину. Коричневая, видавшая виды кушетка и темно-серые стены. Надпись «Реанимация» горела алым светом, мерцая в тусклом освещении. Дважды выходила медицинская сестра, и дважды ничего не ответила мише Кроме дежурного, врач все скажет, ждите. Сколько ждать, и чего именно? Как можно сидеть и отрешенно ждать, бездействуя, не зная, что происходит там, по ту сторону металла? Он посмотрел на часы. Пять минут, десять, пятнадцать, двадцать, сорок, час... Час десять, час пятнадцать. Век. В проходе появился Матвей с бумажным стаканчиком кофе для брата. «Как она?» — спросил Матвей после секундного молчания, присел на коричневую кушетку, обтянутая кожезаменителем. «Ничего не говорят», — ответил Михаил. «Ясно. Мне через два часа в Пулково надо быть». Матвей потер пальцем и переносицу, как при сильной головной боли. Тогда же и сейчас. Пробки. Еле выдавил из себя Михаил. Смысл сидеть вдвоем. Хоть всемиром соберись, ничего не изменишь и не узнаешь. Но сам он не уйдет из этого серого тупика три шага на двадцать три. Вы по поводу Поплавской? Врач вышел из металлических дверей и остановился напротив братьев. Невысокого роста, полный, лысый, в стандартном зеленом костюме со смурным, усталым взглядом. Человек, от которого зависит жизнь Альбины. Да. В один голос ответили братья и встали, заслонив собой едва ли не все пространство. Муж. Врач посмотрел на Михаила. «Почти». Кивнул Миша. «А не почти родственники есть?» поинтересовался врач. «Летят». Это ответил Матвей, взяв за запястье Михаила, успокаивая, давая понять, что скандал точно будет лишним. На данный момент только мы. Я муж родной сестры. Я могу узнать, что с Альбиной. Как долго она пробудет в вашем отделении? Что требуется от нас сейчас и впоследствии? Врач вздохнул, перевел взгляд с одного на другого брата и начал говорить. «Дежурные слова». Предупреждение о нестабильном состоянии. Нужно отдавать себе отчет, что все может измениться. Как в лучшую, так и в худшую сторону, вплоть до летального исхода. Пока трудно давать прогнозы. Завтра к обеду картина станет яснее. Если все хорошо, послезавтра в отделение отправим. Обнадеживающий уточнил доктор. Медикаменты, деньги? Спросил Михаил. Он физически не мог молчать. «Все есть», — ответил врач. «Деньги приберегите, еще понадобится Салфетки влажные и воду можно передать через медсестру. А пока езжайте домой. Раньше утра новостей не будет. Телефон для экстренной связи оставьте. Просто на всякий случай, так положено». Матвей быстро вписал свой номер и номер Михаила. «Через несколько часов мама сестер Ивановых, Белла...» Сидела на кухне Розенбергов и, нервно вздыхая, пила чай. Роза плакала, не останавливаясь. А Виктор нервно ходил по паркету коридора от входной двери до лестницы, на мансарду и обратно. «Все-таки надо ехать в больницу». Подскочила в который раз мама Альбины. «Вдруг что-то понадобится?» «Надо лечь спать». Распорядился Виктор. «Завтра трудный день, необходимо выспаться. Надо лесенку забрать». Нервно комкая салфетку и тут же расправляя ее. Час ночи. Напомнила Нелли Борисовна. Все утром. белочка обязательно надо отдохнуть. Завтра от вашей свежей головы зависит многое. Нам всем необходимо собраться. Да-да. Кивнула Роза. Мама, пойдем спать. Нелли Борисовна права. Если завтра и ты попадешь в больницу, нам всем проще не станет. «Сделай милость, поешь», — попросил Матвей Розу, перед тем, как все потянулись гуськом к уже разобранным постелям. «Надо было ехать домой», — пробурчала Роза и нахмурилась, ковыряясь в тарелке «Что вы дом забыли? Сейчас бы ходили, как бы привидения по квартире. А тут, может, поспите. И поешь», — повторил Матвей просьбу. «Не хочу я есть, тошнит», — огрызнулась Роза. матвей в поражении поднял руки не стал спорить ромашку пусть выпьет успокаивает и для желудка полезно миша отвел глаза в сторону потом произнес и на этих словах вспомнил о щенке блондинок ивановых о мохнатой погремушки луйжиани брижиди мелкая привыкла что половину дня никого нет дома занималась какими то своими щенячьими делами насыщая свой досуг наверняка значимыми событиями. Но вечерами не отходила от хозяек. Всем своим видом, хвостом, безудержным лаем и заигрываниями, показывая, как же она скучала. К тому же собачонку необходимо было накормить. Да и дело она наверняка уже наделала на всю пеленку, выделяя ему ей для нужд. К лучшему. Коротко объяснив ситуацию Матвею с Розой, отправился к Альбине домой, пешком. Холодный ветер бил в лицо и грудь под распахнутой курткой. Михаил проигнорировал шапку. Он не замечал ни ветра, ни липкого снега с дождем. Открыл дверь своим ключом, вошел, тут же врезаясь в крутящийся мохнатый повизгивающий волчок. Соскучилась. Михаил присел, поглотил животинку, а потом, когда разделся, взял на руки щенка. Неизвестно, умеют ли собаки икать. Луиджуана Бриджида точно умела. Она поскуливала и нервно икала, прижимаясь мордочкой к шее Михаила. Поела, не сходя с рук пришедшего, а потом уснула на этих же руках, доверчиво свесив лапы. чего то стало невыносимо жалко отправлять ее спать в свой домик, да и, в принципе, будить. Михаил опустился на диван, не раздеваясь, облокотился на подушку прижимая к себе маленькое тельце, и задремал поверхностно и неровно. В том, что Михаил находился в доме Альбины, один, без хозяйки, было что-то неправильное, отталкивающее. Он спал на диване, закинув ноги на боковину. У него под мышкой пристроилась луи Бриджида. Надо же было дать такое имя существу, способному сделать лужу от счастья, чей вес едва ли достигал девятьсот граммов. Он спал, и никто не ткнул его в бок, и не отправил в ванную, а потом в свояси или спальню, как повезет. Он спал, и никто не устроился рядом, укутывая запахом духов, геля для душа, шампуня, улица тепла, уюта дома. Он спал, и никто не фыркал ему в шею, а прохладная ладонь не пробиралась под рубашку, пробегая шустрыми пальчиками по животу, ныряя под широкий ремень. А что если те моменты — это все, что было отпущено Михаилу с Альбиной? Что если девять месяцев — это все, что отмерили ему, наблюдая куда-то сверху, как быстро он поймет, сумеет ли насладиться, вдохнуть полной грудью, вкусить до самого конца всю сладость, всю соль. А он не успел, растратил, потерял в погоне. В погоне зачем? Кем? Девять месяцев достаточно, чтобы родить ребенка. Михаил не смог родить отношения. Мысли скакали, метались, пульсировали в висках, в унисон с лихорадочными ударами сердца, звенящей болью. Бум-бум-бум. Так и переночевал. С утра заставил себя позавтракать, покормил тявкалку и отнес ее домой, вызвав восторг у детей. Пришлось учить обращению с собакой и отменить все занятия, включая школу у Даниила. Какая уж школа, когда в гостях лужана Бриджида. Предстояло познакомить ее с Феофаном, Огородить лестницу, чтобы не упала и не травмировалась. Проследить за походами в туалет, аккуратно настаивая на выполнение нехитрого действия в специально отведенном месте. Старинный паркет с любовью, восстановленный, не предназначен для собаки. Но какая разница в самом деле? Мы слишком много думаем. И совсем не о тех вещах, которые имеют настоящее значение. Совсем не о тех людях и ситуациях. В девять утра Михаил был под дверями реанимации, там Роза изображала хомяка в колесе, как вчера Михаил. Она шагала из угла в угол, иногда подсаживаясь к маме, а потом снова подскакивала, начинала измерять коридор. Три шага в ширину, двадцать три в длину. К десяти вышел тот же врач, узнав братьев, еще раз по порядку, Терпеливо проговорил все те же диагнозы, которые звучали вчера. На этот раз уже оптимистично отметив хороший прогноз на будущее. По словам врача, выходило, что критический момент прошел. Жизни ничего не угрожает, серьезных травм, тем более несовместимых с жизнью, нет. На стороне пациентки время и молодой сильный организм. Правда, пускать отказался, ссылаясь на внутренние распорядки и распоряжения сверху. Михаил еле сдержался, спорить не стал. Не то время и ситуация, чтобы давать волю несдержанному темпераменту. Да и Матвей, стоявший рядом, успокаивал буйную кровь брата. К обеду засобирались домой. Матвей увез бледную розу, Михаил отправился с мамой Альбиной, за Олеси в адвокатское бюро Поплавских. Разумно было бы на время суеты с переводом из реанимации в отделение оставить Олесю у отца. Андрей Поплавский не маргинал, хотя никакой симпатии у Михаила не вызывал, но до боли в сердце не хотелось этого. Маленькая девочка с синими глазенками буквально выворачивала Михаила наизнанку. Настолько он привязался к ней. Дело ли в том, что она была ровесницей его дочери, или в схожести с матерью, которую он любил, Михаил не знал. И вряд ли бы стал задумываться. Он просто ехал, чтобы забрать своего ребенка домой. Контора Поплавского находилась в центре города, на улице с односторонним движением. Парковки, естественно, были заняты. Даже платной. Пришлось пристроиться в переулке, рискуя попасть на штраф стоянку На входе на ресепшене сидела миловидная блондинка, чем-то напоминающая Альбину. Отдаленно, но... Или Михаилу уже мерещилось? Суток не прошло, а он уже сходит с ума. Знает, что все будет хорошо, а сходит с ума от ожидания, волнения, страха, невозможности увидеть. «Чем я могу вам помочь?» Блондинка заученно улыбнулась и перевела взгляд с мамы Альбиной на Михаила и обратно. «Я за внучкой», — сказала Белла. «О, Светлана Эдуардовна скоро будет. Присаживайтесь, пожалуйста. Чай, кофе?» Вопросительно посмотрела на Михаила и смущенно зарделась. «Вы можете устроить свои вещи в шкаф?» Секретарь углубилась в изучение документов. предварительно сообщив руководству о посетителях. Через тридцать минут из кабинета вышел Андрей Поплавский, видимо, решив, что дальше отсиживаться будет верхом неприличия. Поприветствовать бывшую тещу в столь печальных обстоятельствах необходимо. Он натянто улыбнулся, справился о самочувствии Альбины, дежурно покивал головой, явно испытывая желание уйти. и навсегда забыть о существовании не только матери Альбины, но и самой Альбины и даже собственной дочери. «Я не понимаю. В дверях появилась грузная женщина в длинном норковом манто и солнечных очках в огромной брендовой оправе. Ты мог заехать вечером и забрать девочку. Мне крайне неудобно бросать свои дела и вести ее». Светлана Эдуардовна возмущенно, громко дышала И сверлила глазами Поплавского. Даже сквозь темные стекла было видно, насколько она недовольна ситуацией. «У меня тоже дела, мама», — отрезал Поплавский. «Мне абсолютно некогда заниматься девочкой». «Ой, Белла, дорогая, как я рада тебя видеть! Надеюсь, с Альбиночкой ничего серьезного?» Обратилась грузная женщина к матери Альбины. «Ты прекрасно выглядишь. Пшеничный оттенок волос тебя молодит». «Свежий воздух явно идет на пользу». «Спасибо, Светлана». Отчеканила старшая блондинка, поджала губы на дежурные и неуместные комплименты. «Не могу ответить тем же, прости». «Где Олеся?» «Я приехала за ней. Мне не до светских бесед». «Все такая же. Вечно куда-то торопишься». Засмеялась мать семейства Поплавских. «Леся, где, мам?» Перебил Андрей. «Девочка в машине». Пожала плечами Светлана. Она медленно одевалась, я устала ждать, пока она справится с шапкой. А ты названивал каждые пять минут. Потому что ты со вчерашнего вечера звонишь и требуешь избавить от ребенка. Поплавский повысил голос. А когда приехали забирать Лесю, решила, что важнее заехать в салон красоты. Так и занимался бы сам своим ребенком. Я тебя не просила рожать. Продолжила возмущаться Светлана. Мне некогда. Почти прошипел Поплавский. «В какой машине? С водителем?» Вмешался Михаил. «Одна, естественно». Светлана подняла брови да так, что они вылезли над темной оправой с позолотой и дернула губой. «У нас нет средств наличного водителя». «Ключи». Михаил протянул руку ладонью вверх. «Ключи от машины, будьте любезны. Скажите номер машины и где оставили». «Зачем?» Не поняла мать Андрея. «Я заберу Олесю». Михаил сдерживался из последних сил. «О чем нужно думать, чтобы оставить ребенка одного в машине в центре города? Как, черт возьми, это может прийти в голову? Эвакуаторы, сосульки с крыш, автомобильной аварии, аварии на теплотрассе, неадекватные прохожие. Что или кто угодно. Дай ключи». Не выдержал поплавски и, выхватив связку, понесся на улицу без шапки и куртки чем вызвал небывалое беспокойство мамочки. Она выхватила из кабинета шарф и с завидной прытью рванула за сыночком, огибая прохожих, лавируя в толпе с грацией левицы, лихо перескакивая с лужи. Обратно шли трое. Поплавский держал на руках Олесю, она настороженно улыбнулась, огляделась по сторонам, прежде чем спрыгнуть с рук, и рванула к бабушке. которую не видела со времени свадьбы тети Розы. Крепко-крепко обняла ее, прижимаясь всем маленьким тельцем. Светлана заскочила за сыном, все-таки накинула на шею сыну шарф и победно улыбнулась. «Поедем». Белла посмотрела на внучку, на глаза навернулись слезы. Было видно, что женщина едва сдерживается, чтобы не разрыдаться. «Погостишь у Светика с Даниилом». Михаил опустился к малышке. Я уже забрал Луиджиану Бриджиду. Добавил, чтобы хоть как-то погасить тревожный огонек в глазенках. Не очень-то помогло. Олеся всматривалась в лицо Михаила в желании найти ответы на свои нехитрые вопросы. «Ты голодная? Можем сходить в пиццерию». «Девочка обедала», — отчеканила Светлана. «Она ела суп. Рыбный», — шепнула Олеся и сморщилась. «Овощное пюре и котлету по-киевски», — проговорила Светлана Эдуардовна. Олеся горестно вздохнула. Михаил понял, что овощное пюре с котлетой по-киевски — не самое любимое блюдо маленькой блондинки. «А также морс — это полезно», — закончила мать Поплавского. Олеся вцепилась в руку бабушки Беллы. Будто страшный, одноглазый хромой морс надвигался на нее из за спины поджимающей губы светланы девочка сыта сделала вывод светлана эдуардовна поплавская оглядела с головы до ног михаила прищурив глаза очки она наконец то сняла явив в меру небольшие светлые глазки ее олеся зовут олеся а не девочка фыркнула белла она поправила шапочку внучки застегнула куртку кивнула бывшему зятю и направилась к двери. Малышка крепко держалась за руку и обернулась только один раз, вопросительно смотря на Михаила. «Мол, а вы идете?» Он согласно кивнул, и, возможно, Миша показалось, что малышка облегченно выдохнула. «Андрей Александрович!» услышал за своей спиной Михаил голос блондинки, когда уже выходил. Документы по Измайлову, Лурие и Агафонову Ирина Павловна подготовила еще утром и оставила вам. Ирина Павловна, Ируся не захотела терять обеспеченную жизнь с Поплавским Андреем и осталась с ним во всех смыслах. Впрочем, какая разница? Пусть Поплавский хоть с принцем Гарри будет в отношениях. Главное — изолировать от него Олесю. Тем более сам он не горит желанием общаться с дочерью. А Михаилу позарез нужна пятилетняя дочка-блондинка. Копия своей матери. Бабушка Света сказала, если мама умрет, им придется меня забрать. Олеся вздохнула и посмотрела вопросительно на Михаила, а потом на застывшую бабушку. «Мама не умрет», — твердо произнес Михаил. «Врать пятилетнему ребенку нет смысла». Рассказывать, что мама уехала в командировку или в долгий отпуск не стоит. Понять информацию на своем уровне она в состоянии. Она попала в аварию, как ты, наверное, знаешь. Олеся кивнула. Сейчас мама в больнице. Мы говорили с врачом. Он сказал, что она обязательно выздоровеет. Твердо сказал Михаил. «А мне можно к маме?» Попросила Олеся. «Нет». Во взрослую больницу детей не пускают. Михаил отрицательно покачал головой. «А почему?» — задала вопрос Олеся. «Такие правила. Зато мы сможем постоять под окошком, а мама помашет нам рукой, когда доктор ей разрешит подходить к окну». Договорились? Он улыбнулся и перевел тему. «Как насчет пиццерии? Прошуттофунги? Или с ананасом и курицей?» «Прошуттофунги, конечно!» Довольно воскликнула Олеся. «Не люблю с ананасами!» Михаил это знал, потому и предложил, чтобы послушать возмущение малышки, а заодно посмотреть, как она улыбается, довольная одержанной победой. И улыбается ее бабушка. Она справедливости ради не выглядела на свой возраст. Она справедливости ради не выглядела на свой возраст. Бейли, как себя называла Белла, Невозможно было дать 50 лет. Высокая, худая, с копной светлых волос и синими глазами. она никак не смотрелась бабушкой олеси Обедали в пиццерии, куда подошли Матвей с Розой, а потом остальные Розенберги. Пока погуляли с детьми в парке, пока отвели мелких домой, время подошло к вечеру. В больнице новостей не было. В больнице новостей не было. Кроме того, что завтра после обеда Альбину переведут в отделение, а значит понадобится круглосуточная помощь. К вечеру Роза ходила из угла в угол гостиной Розенбергов и предлагала план действий. Ни у кого не было сомнений, что именно эта деятельная и прагматичная женщина выдвинет предложение выхода двух семей из кризиса. «Сейчас не сезон», — мерно рассуждала вслух Роза. Базу мы прикроем, за постройками проследит Петрович, как из аммоний. На стройке прораб приличный. Если приезжать раз в неделю, справимся. Матвей, ты тренировки с Олегом сюда перенесешь? Да и клуб здесь удобнее. Мама с Виктором поживут пока у Альбины, а я здесь с тобой. Так мы справимся хотя бы первое время. Прекрасно. Матвей посмотрел на Розу. Чудесный план. «Лягушонок, что тебе не нравится?» — уточнила Роза, хотя в том, что Матвею план не понравился, не сомневался никто в комнате. «Действительно, что мне не нравится?» — воскликнул Матвей. «Ты будешь в Петербурге, сам управлять спортивной школой, тренировать Олега, мама сосредоточится на Альбине, Виктор займется Олесей», — продолжала Роза. «Всегда, ты знаешь». Поднял руки и кивнул Виктор. Олесю он считал родной внучкой. В первых рядах вызывался помочь, если такая надобность возникала. «А ты будешь мотаться раз в неделю на стройку. Два с половиной часа перелет, плюс дорога». Матвей посмотрел на Розу. Михаил закатил глаза. Да уж. Что-то Роза не рассчитала в своем плане. И ясно что. Недовольство мужа. «Потому что я все там знаю». Демонстративно развела руками Роза. От первого рабочего до последнего гвоздя. «Без контроля все развалится, ты прекрасно понимаешь». «Пусть разваливается», — не отступал Матвей. «Никаких пусть, у нас план, смета, все решено, рассчитано», — стояла на своем сестра Альбины. «Роза, ты в положении», — прогремел Матвей. Все присутствующие, включая Феофана на шкафу и дремлющую в ногах Михаила у Джоанну уставились на розу. Секрет Поля Шинеля. О том, что Матвей скоро станет отцом, Михаил узнал, как только увидел розу. Он дважды проходил беременность жены. Как меняется походка женщины, жесты, даже взгляд. Знал хорошо. И также хорошо видел. Мама Белла была в курсе положения дочери, а вот Нелли Борисовна не удостоилась чести узнать в числе первых. Что ж, будет ей наука. Михаил улыбнулся про себя. Почему Матвей молчал? По любой причине. Мозг беременной женщины — сонмы загадок и умозаключений. Там самым дурацким образом сочетаются... Знания по акушерству и гинекологии, народные приметы и боязнь сглаза. Мужу, если он достаточно умен, лучше в некоторых случаях помалкивать. «Я в положении, а не больна», — взвизгнула Роза. «Необходимо подумать о себе, о ребенке», — попыталась вставить слово Нелли Борисовна. «А кто подумает об Альбине?» Еще громче воскликнула Роза и залилась слезами. Матвей тут же увел жену на кухню, что-то тихо говоря на ухо, обнимая за плечи. Белла тяжело вздохнула и поспешила извиниться за поведение Розы. «Что вы!» — перебила Эдида Яковлевна. Ее глаза лукаво блеснули. Она с любопытством посматривала на собеседницу, время от времени бросая взгляд в сторону кухни. «Не стоит извинений. Нам всем известно, что Роза сдержанная, умная». не склонная к истерикам женщина. Это гормоны. А какой срок? Роза совсем не поправилась или удачно скрывала это широким свитером и такой же объемной футболкой под ним. К тому же было не до разглядывания изменений в телосложении Розы. Три месяца. Нет, почти четыре уже. Не очень-то заметно, правда? Виктор засиял и добавил, намекая на свадебное путешествие молодых. Доминиканчиком назовут. Жизнь шла своим чередом. Случались трудности и иногда казалось непреодолимой. Бывали и радости, казалось необъятные. Дети вырастали, заводили семьи, рожали своих детей, внуков и правнуков. Потом держали совет, исходя из новых данных. По всему выходило, что жить Розе необходимо на туристической базе. Можно заморозить стройку... закрыть базу отдыха, повесить амбарный замок. Но спокойней от этого Розе не станет. Никак. Стройка в самом разгаре. У Розы план до окончания срока ее беременности. Все просчитано. И для всех же спокойней, чтобы она осуществляла этот план и не нервничала лишний раз. К тому же свежий воздух шел с существенным бонусом. Беременность протекала без патологий, но сюрпризов в виде осложнений для Розы или малыша не хотелось никому. Матвей пока справлялся с руководством детской юношеской спортивной школы «Русский богатырь» удаленно. А Евсеев согласился тренироваться вдали от города. Благо Питер ему не родной город, а своей семьи у него нет, как и личных сердечных привязанностей. Правда, придется пока оставить на рабочем месте Серегу Витальевича. что никак не входило в планы Михаила. Его он мысленно уже уволил, как и рыжую мелочь. Не такая она уж и мелочь, чтобы не понимать последствий своей концертной деятельности. Но это ерунда, не стоящая внимания. Еще сутки назад Михаил бы загонялся по этому поводу, а сейчас плюнул. Пока сезона нет, Роза поклялась держать базу отдыха закрытой. Не очень-то ей поверили, но спорить не стали. «Мама Альбины, Белла, пока остается в Петербурге, в квартире Альбины. А потом все вместе будут смотреть на ситуацию, ехать ли ей на подмогу старшей дочери или остаться с младшей. Главное, чтобы Альбина выздоровела, и история не сказалась на Олесе. В конце концов, здесь есть мы», — резюмировала бабульчика. «Мы всегда поможем с Олесей. Привычный ритм жизни, близкие, родные люди, и друзья». Занятия, кружки, даже домашние животные должны оставаться без изменений для ребенка в любой сложной ситуации. Для Олеси ничего измениться не должно. Но и рисковать благополучием одного правнука ради другого я не могу себе позволить. Так что смело записывайте меня в провожатые младшего поколения Розенбергов. Уверена, я справлюсь. Бабуль, я вообще-то няню нанять могу. Михаил опешил. Он, конечно, бесконечно ценил бабушкино влияние на Светочку и Даниила, но здоровьем после инсульта бабулечка похвастаться не могла. И бегать ей по городу с непоседливыми детьми точно не лучшая идея. «Пока я жива, никакая няня не подойдет к моим правнукам». Отрезала идида и посмотрела на Михаила. Тому осталось виновато опустить голову. «Как он мог даже подумать такое?» к правнукам Розенберг и Диде яковлевны няню. Как мог представить, гореть ему в аду за это, шкворчать голым задом на сковородке, не меньше, тем более к девочкам. Бабуля гордо прошествовала мимо Михаила, он только больше вжал голову в плечи, как в детстве, когда разбил бабушкину вазу, какую-то ценную награду от правительства города, а речь даже не о вазе. «Олесю и Светочку до лета сопровождать буду я. Лично». Даниила возьмет на себя отец. «Михаил, ты слышал?» Заявила идида Яковлевна. «Да, бабуль, Михаил решил не спорить. Нет». «Нелли, тебе хватит хлопот на кухне. Бейла, вам и без того придется туго. Держитесь. А Виктор, мужские руки никогда лишними не будут». «Матвей должен заботиться о своей жене и ребенке. На данный момент это его основная обязанность. Если матери моего правнука нужно достроить базу, она ее достроит». «Возражений нет?» Закончила идида Яковлевна. «Никак нет», — ответил Виктор. А «Вот и хорошо». Нелли встала, оглядела присутствующих, включая лу Бриджиду и Михаила. «Надеюсь, ты о свадьбе предупредишь заранее». Предупреждаю, развел руками Михаил.